Глава 20. Я инстинктивно приник пониже к земле. Мне показалось, что когда ворота сомкнулись, жрец повернул голову в мою сторону и успел заметить меня. Чтобы не терять время зря, я сделал несколько снимков, щелкнул блокпост и поймал уехавшие транспортники, прикрепил к ним координаты и тут же отправил Анне, дополнив коротким сообщением «Алярма, фогеры!». Я рассчитывал, что она передаст эту информацию кому считать нужным, потому что не знал, есть ли сейчас хоть какой-то общий штаб или всем рулит исключительно Майтон. Уехавшие машины развили довольно большую скорость и уверенно, словно они на типовом рейсе, умчались за скалы. В нашу сторону даже не посмотрели, то есть мой сканер не зафиксировал чужих поисковых лучей. Уверены в себе и считают территорию своей» но через пять оживление за воротами прекратилось. Дроиды рассредоточились по своим местам. Двое появились на вышках. Еще один скрылся из вида прямо под самыми воротами. А жрец скрылся в доме. «Что здесь происходит?» — спросила Алиса. «Получается, что гончие, эти непонятные жрецы и древние как-то связаны?» «Скорее всего, напрямую. Адские фогеры — одна компания. Неизвестно только, прямо все до единого или только верхушка». «Те, кто уже пробудился и смог захватить человеческое тело». «Блин, если все это так, то удобно они устроились». Задумчиво протянула Алиса. «Не могут сами собрать все свои технологии, так установили контроль над всеми раскопками». «Черт, мы же сами им все приносим и показываем. Вот ведь гады!» «Согласен, но отъем археологических ценностей не самое плохое, что они пытаются сделать». «Проследим за транспортниками». Я отрицательно помотал головой. «Хочешь атаковать блокпост?» Снова нет. Хотя мне даже польстило, какого Алиса обо мне мнение. «Нет, хочу найти то, что они охраняют. Если там хранилище сознаний фоггеров, то лучше найти своего рода источник. Пойдем дальше за метками, глядишь, клубочек и размотается в нужное место». «Это всего лишь гипотеза», — проговорила Алиса и направилась вслед за мной к пикапу. «Обожаю этот скепсис» хотя ей по роду деятельности положено подвергать любую версию сомнению. Может, это и правильно. Мой опыт пребывания в мерзлоте говорил о том, что иногда нужно просто доверять своему чутью и действовать. Мы вернулись в машину и, сильно сдав назад, откатились в сторону. В поисках оптимального объезда дали довольно приличный крюк. Немного поплутали по бездорожью, несколько раз думая, что всё, приехали. Но старый «Шевроле», на котором уже живого места не осталось, каждый раз демонстрировал чудеса проходимости. Скорее всего, и патрулей здесь не было только потому, что никто не верил, что здесь можно проехать. Через несколько километров трасса превратилась в хорошо утрамбованный тракт, который явно когда-то расчистили от острых камней и больших влунов, а потом вдобавок неплохо раскатали. Интересное кино. Чем дальше от цивилизации, тем лучше инфраструктура. «Это вроде не так работает», — проговорил я, притормаживая у поворота в поисках альтернативного маршрута, чтобы и тракт видеть, и самим на нем не светиться. Пришлось снова забирать в гору. Дорога почти сразу же вернулась к своему обычному состоянию — ухабистому и неровному бездорожью. Вскоре мы еще сильнее отклонились на восток, чтобы обогнуть здоровую расщелину, растянувшуюся на несколько километров. Алиса попросила меня ненадолго остановиться и сделала несколько снимков развернувшейся перед нами темно-синей ледяной бездны. стараясь не забывать про мерзлоту», — пояснила девушка, хотя я не задал ни одного вопроса. «Как величественно она выглядит! А мы часто перестаем обращать внимание на то, в каком мире живем!» Я молча кивнул. Доля истины в словах Алисы, несомненно, была. Но в данный момент меня больше интересовали фогеры и гончие а не красоты четвертого полюса. Но в пропасть все-таки заглянул. Словил ощущение пребывания на самом краю Земли. С одной стороны, оно будоражило исследовательский дух, интерес и предвкушение чего-то необычного. Как будто еще чуть-чуть и соприкоснешься с какой-нибудь загадкой Вселенной. А с другой стороны, отзывалось внутри каким-то необъяснимым одиночеством. «Честно говоря, я что-то слегка подустал катить в неведомое. Тем более с пониманием, что впереди нас не ждёт ничего хорошего. Типа бар там, мастерская, или заправка с туалетом и вкусняшками на кассе. Ничего из этого можно и не ждать. Дальше будет только хуже. Но и назад уже не повернёшь. Скорее всего, просто не доедем мы обратно». Искорка предупредила, что на пути нас ждет еще один блокпост. Только поменьше, буквально два бетонных дота, замаскированных под каменные глыбы. В каждом по два ориджа, которые держат под перекрестным огнем долину. То есть свободный въезд сюда закрыт. Что же такое вы тут охраняете? «Послушай», — обратился я к Алисе, — «мероприятие уже выходит за рамки поиска древности и становится опасным. Ты не обязана меня сопровождать». «Есть риск лишиться Ориджа. Это явно не входило в твои планы». «Хочешь избавиться от меня, чтобы найти в одиночку самую интересную древность?» усмехнулась Алиса. «Ну уж нет. Поеду с тобой, а то меня отец потом засмеет. А об Оридже я как-нибудь позабочусь. Не переживай». «Ладно, тогда хотя бы не лезь. Просто на шухере постоишь». «На ком?» — не поняла Алиса. «На стреме?» Я вопросительно посмотрел на Алису, но она и в этот раз помотала головой. «Короче, отход будешь прикрывать». Чтобы миновать блокпост, нам пришлось забирать в сторону. Проехали даже не соседней долиной, а через одну. Объезжаешь блокпост — приезжаешь к скоплению монстров. Объезжаешь монстров — приезжаешь к пропасти. Объезжаешь пропасть... и так далее. Ориентировался я уже только по точкам на карте. Вот там мои маркеры, а там метки, которые накидывала искорка. Обновление картинки шло с небольшой задержкой. Ради экономии энергии дрон вылетал не чаще, чем раз в пятнадцать минут. «Алекс, стой!» — вдруг вскрикнула Алиса. Я не сразу сориентировался и слишком резко ударил по тормозам. Нас толкнуло немного вперёд. «Смотри, вон там, справа, видишь?» Я видел. На фоне грязно-белой дымки, застилающей и небо, и землю, появился город. Ну, или какая-то его часть по крайней мере, с той точки, где мы находились, были хорошо видны строгие линии двух полностью обледеневших и частично разрушенных башен, и целый ряд строений пониже, вытянутых в неровную линию. Я пристально вглядывался в подрагивающую между небом и землей картинку. В следующий момент четкие очертания превратились в размазанные разноцветные потоки, словно северное сияние зависло над одним из холмов. Прошло несколько секунд, и я вновь увидел силуэт разрушенного небоскреба. Причудливые линии вились в воздухе, пересекаясь друг с другом под разными углами и каждый раз являя нам новый городской пейзаж. Оридж Алиса замер на сиденье. А потом выскочил из пикапа и подбежал к краю скалы, откуда, как девушке казалось, было лучше видно. За все то время, что мы наблюдали это явление, ни одна деталь ни разу не повторилась. В какой-то момент мне уже стало казаться, что я вижу древние плиты на мощенных улицах, покрытые символами стены домов и какую-то пирамиду с большим круглым шаром на самом верху. «А на снимках ничего этого нет», — негромко проговорила Алиса и тут же перенесла мне изображение, на котором действительно не было ничего, кроме серого неба и покрытой льдом земли. «На сканере тоже ничего нет», — признал я. Подкрутил настройки, сканируя видения в разных спектрах. «А помнишь, в пещере со стригунами ты рассказывала мне про какие-то исчезающие города? Это оно?» — алису кивнула. «Пазари. Они то горят в темноте, как северное сияние, то размываются, как оазисы в пустыне. Но не уверена, что это они. Скорее всего, просто мираж». «Ну, на оазис не похоже. Думаю, какой-то древний энергетический слепок. Учитывая, как здесь мало энергии, это даже не остаточный след, а какой-то негатив». — В теории возможно, но изображение всё время меняется. На одном и том же месте не могло быть бесконечное количество разных городов. — Чисто теоретически могло. Просто в разные времена. И это своё возражение я уже оставил при себе. Моих знаний не хватит, чтобы доказать Алисе, что мы имеем дело с древним явлением, а не оптической иллюзией мерзлоты. Мы еще немного постояли на месте, любуясь сменяющими друг друга мирами, пока я не почувствовал, что эта штука начинает меня гипнотизировать. Перевел взгляд с дрожащего пятна на дорогу и нажал на газ. Алиса притихла. Либо тоже была под впечатлением, либо уже обсуждала увиденное с кем-то из коллег. Чтобы догнать монстров Харви Ли, а точнее хотя бы сблизиться с моими метками, у нас ушло два дня. «Два мерзлотных дня!» Мы дважды останавливались на ночлег. Трижды охотились на монстров, чтобы подзарядить батареи. А еще пять раз не охотились, а спасались сами. Как говорится, чем глубже в сектор, тем толще голодные стаи. Заметили издалека еще два блокпоста, а к одному из них, случайно заплутав среди холмов, спустились максимально низко. Так низко, что мне даже удалось рассмотреть два бронированных джипа темно-зеленого цвета и расхаживающих около них фоггеров. Парни уже не скрывались. Носили черную броню с элементами самурайской экипировки. Рядом таскались боевые споты. Вероятно, такого же уровня и класса, как мои арахниды, но внешне больше похожие на собак. Каким чудом они нас не заметили, я не знаю. Даже в какой-то момент решил, что нас давно пасут, лишь притворяясь, будто не видят. В голове промелькнула тень паранойи, которую удалось развеять лишь искорки. Ее сканер тоже начал сбоить. Радиус обнаружения любых энергетических объектов сократился почти втрое и продолжал уменьшаться. Так что следующий объект мы сначала смогли разглядеть сами, и только потом пришел сигнал от дрона». Про базовую систему Ориджа лучше совсем промолчу. Там только три метки в размытом схематичном ландшафте и оставалось. Разглядывали мы объект в три этапа. Заметил скалу, рядом с которой из туманной дымки выступал космический корабль. Такой, какие я привык видеть в кино. Потом мы убедились, что это не мираж. Спрятали пикап за большим камнем, по форме похожим на самолетное крыло. «Шевроле» вписался идеально. Если специально не искать, то ни с какой точки машину нельзя было заметить. И только после этого, прячась под выступами скалы, мы подошли поближе. С нашего ракурса база Фоггеров имела что-то общее с кораблем. Две палубы, открытый туннель с пандусом внизу и длинное треугольное строение сверху. Где оно заканчивалось, отсюда было не видно. Мешала скала и густой слой тумана, окутывающий здания. Въезд по пандусу светился красным техническим светом, словно пасть готового к атаке монстра. И еще и верхний этаж нависал, добавляя угрозы к и без того тягостному впечатлению, которое производила постройка. «Брррр, дизайн оригинальный, но какой-то неуютный», — кмыкнул я, а потом повернулся к Алисе. «Подожди меня здесь, я попробую подойти поближе». Алиса кивнула, усаживаясь поглубже в сугроб, чтобы меньше отсвечивать я добавил мощности маскировки и сливаясь с темной скалой скользнул вперед первый датчик с камерой обнаружился уже метров через пятьдесят дальше идти я не рискнул но оставаясь в слепой зоне вскарабкался на скалу отсюда вид открывался уже более подробный я заметил двух логеров охранявших въезд засек также движение в окнах второго яруса и несколько машин за углом здания провел за наблюдениями в общей сложности больше получаса Сканировал кругу срисовывал датчики, камеры и ловушки, искал слабые места в конструкции. Пытался оценить возможную численность противника и прикинуть, как лучше проникнуть внутрь. Два фогера — так-то это немного, но что дальше? Выпустил искорку и, метнув её в снег, отправил за детальными разведданными. Сначала увидел небольшой холмик, перекатывающийся под снегом, а потом — ничего. Мой маленький колобок-шпион покатился прямо ко входу и начал подкидывать ценные сведения. Дрон подсветил силовой контур здания, нашел еще несколько датчиков, занесенных снегом. Потом сообщил подробную информацию касательно фоггеров и сделал более-менее сносный рентген главного входа. «Теперь я мог любоваться подробной схемой двойных ворот шлюза и наметками ближайших помещений и оборудования». Бонусом Искорка сделала вывод, что внутри здания пригодно для человека. «Алекс, ты там где? На дороге появился транспортник!» — прошептала Алиса. «Будь аккуратней!» «Принял, спасибо. Я замер, вжавшись в скалу, всячески изображая из себя не дроида, а тень и трещины. Минут через десять со стороны дороги послышался шум двигателя, а вскоре на ней появился один грузовик с монолитным кузовом. Эдкий куб с единственной дверью сбоку». На капоте логотип в виде раскрытой ладони дроида с на ней ножом. В кабине промелькнул оригинал в узнаваемой броне адских гонщих. Когда транспортник подъехал к зданию и, соответственно, к закопанной рядом искорке, она сразу же отчиталась о том, что обнаружила органику. Целую кучу в количестве 12 штук. Вряд ли эти парни забили целый автобус монстрами. А какая еще органика существует в этом мире? Один из Фоггеров поднялся навстречу транспортнику и, пока ворота шлёзы не спеша открывались, подошёл к водителю. «Ты чего один? Где вторая машина?» В озвучке искорки голос Фоггера звучал примерно так же, как навигатор в машинах моей прошлой жизни. «Напоролись на щитоморника», — ответил Ацкий. «Километрах в отсюда. Братья его сейчас вытаскивают. Я ждать не стал. Всё в рамках протокола. Заезжай», — велел Фоггер. Он отошел с дороги и махнул рукой. Я проследил за транспортником, разглядев пару свежих царапин на гладком кузове. Реально дверь сделали только сбоку, будто это автозак какой-то. Что внутри шлюза мне не удалось разглядеть, разве что искорка расширила чертеж на несколько метров вперед. «Роберт!» — позвал я своего друга по рации. «Ты на базе?» «В полях народу хватает!» Вздохнул Боб и усиленно застучал по клавиатуре, демонстрируя свою занятость. «Связался с Ромен Групп. Они...» «Постой, постой. Сейчас не об этом. Поищи в сети, кому принадлежит вот этот логотип». Попросил я и перекинул Роберту изображение транспортника. Роберт вернулся ко мне через пятнадцать минут, за время которых фоггеры даже не пошевелились. «Отключаться-то им некуда. Они медитируют, что ли?» «Послушай, это какая-то транспортная компания, оборот совсем небольшой. Судя по открытым контрактам, пару раз засветилась как подрядчик Даркайс Партнерс. Зарегистрирована, кстати, у нас, в новом Эдеме. Ну, не у нас, а в отцовском секторе. Могу попросить его людей что-то на них нарыть». «Было бы неплохо», — медленно проговорил я. «Только аккуратно, чтобы внимание не привлекали». Скорее всего, в этой компании уже не люди, а подсадные древние. Понял. Подробности будут, или пока тебя не отвлекать. Ага, позже приду. Я отли под от скалы и потихому выйдя из зоны действия датчиков, вернулся к Алисе. По визору вижу, что ты что-то уже придумал, сказала девушка. А теперь вижу, что это совсем что-то безумное. Какой план? Да, придумала. Нет, безумство в рамках приличий. Я кивнул и достал из рюкзака фрагменты мастер-формы механоида. «Пойду внутрь, а ты на всякий случай забери артефакты. Если я не вернусь, то отдай их отцу. Главное, чтобы фоггерам не достались». «Хм, ну уж нет!» — фыркнула девушка. «Отдам тебе, когда вернёшься». «Договорились. Если я там...» Я задумался, подбирая слово. «Задержусь, то в любом случае уезжай». Я скину координаты авангарду, они потом разберутся». Добившись от Алисы обещания, что одного безумного плана нам хватит, достал айсборд. Запрыгнул на него и поехал в сторону тракта. Вне зоны видимости со стороны базы фогеров вырулил прямо на дорогу и на маленькой скорости начал осматривать грунт. Нашел участок, где дорога слегка бугрилась и поднималась в горку, и принялся копать. Я, конечно, не монстр мерзлоты, но закопаться и полежать в засаде тоже могу. Главное, маршрутку теперь не проспать.